Глава двадцать девятая. Даша. Ужасный день. Просто ужасный. Ещё никогда, никогда мне не было так больно, так плохо и так стыдно. Если бы могла, под землю бы провалилась. А ещё лучше, память потеряла, чтобы не помнить ничего, не видеть и не слышать. Сначала откровение Воронова в присутствии всех директоров, а теперь это стильная молодая брюнетка. И пусть винить в случившемся кроме себя больше некого, но я ведь тоже живой человек. Я всё чувствую, а он... прав был Лышенко, когда сказал, что наши миры не пересекаются. Они совершенно разные. Теперь я это ещё лучше уснила. Не знаю, что со мной произошло, когда увидела Андрея с незнакомкой. Я просто дар речи потеряла, а сердце чуть не остановилось в груди от пронзившей его боли. Но разве можно меня упрекать за то, что я чувствую? Я бы никогда, никогда не стала ему мешать. Разве я надеялась, что у Андрея до меня никого не было? Или что все слова, он мне говорил всерьёз? Нет, это неправда. Я знала, что у нас нет будущего, и старалась держаться. Я бы уже ушла, но он сам меня остановил с этим проклятым кофе. И если я решил наказать за обман, то это вышло слишком жестоко. Я выскочила из кабинета в приемную и бросилась в небольшую подсобку, где стояла злосчастная кофемашина и где в шкафу висела моя одежда. Сбросив с ног туфли, переобулась в сапоги, схватила с вешалки шарф, пуховик и натянула на себя. Отыскав сумочку, выбежала назад в приемную. намереваясь на этот раз навсегда уйти из Сезама. И наткнулась на Андрея. Глаза ничего не видели, их застилали слёзы. Но высокую широкоплечью фигуру шефа обойти оказалось сложно. «Пропусти, я ухожу!» «Петушок, прекратите истерику!» — услышала в ответ твёрдая и мрачная. «Я вас не отпускал. Если бы шеф остался в своём кабинете со своей гостей, мне было бы легче достойно исчезнуть. А так он стоял передо мной, как никогда важный и деловой, и мои губы задрожали». «Как ты мог?» Я не выдержала, отступая на шаг и поднимая на Ворона во взгляд. «Зачем? Зачем ты сказал ей? Она ведь все поняла. Им всем про ресторан. Зачем?» «Вас не поймешь, петушок. То, почему я не сказал Пригожевой, что между нами ничего не было, то теперь почему сказал. Иногда кому-то полезно узнать правду. Вот и все. Остальным же придется с этой правдой считаться». «Кому-то?» Я изумилась, и слезы сорвались с ресниц на щеки. Как у тебя всё просто? А меня ты спросил? Не успел. Воронов достал из кармана носовой платок и протянул мне. На вот, возьми, плакса. Оставь себе. И не подумала я взять предложенную вещь, но слёзы обиды остановить не смогла. Просто смахнула их пальцами. Почему, Андрей? Неужели я так сильно тебя обидела, что ты никогда не простишь? Ты ведь мог и не унижать меня, даже зная правду. Я пообещала, что уйду и ничего от тебя не хотела. Ты или думаешь, если я обычный секретарь, а не расфуфыренная Фифа из твоего круга, так у меня сердца нет, гордости? И можно мои чувства как коврик под ноги стелить? Так что ли? На комплимент напрашиваешься, Дашка, сузил взгляд Воронов. Снова хочешь узнать, что я о тебе думаю? Да очень надо. Вот и хватит решать за меня, пообещала она. Что? Ну до чего же невозможный тип. Однако ненавижу, показалось не совсем подходящим словом, и я гневно выдохнула. Это не ты. Это я тебя видеть не могу и терпеть тоже. Ничего, как-нибудь переживу. Пропусти. Я полагала, что тебя ждут. Пождут? Холодно отчеканил Воронов. Сноп или дышка? Вот ты кто? Ма, вот этот из ряда, Даша. Очень непрометчиво, и тебе это известно. Да мне всё равно. Я увольняюсь. Отличное решение, петушок. Давно пора. Ах, так. Ну и прощай. Я метнулась к своему рабочему месту и достала из папки уже готовое заявление об увольнении. Положив его на стол на видное место, широко расписалась на бумаге ручкой. В этот момент дверь кабинета вновь открылась, из неё вышла темноволосая незнакомка. Обратилась к Андрею с каким-то вопросом, но я её не слушала. Я больше никого не слышала. Даша, стой! Подожди меня на улице, слышишь? Схватив сумку, я уже выбежала из приёмной и торопливо уходила по коридору, готовая каждую секунду сорваться на бег. Подождать? Зачем? Что это сможет решить? Поможет не так больно расстаться? Нет, всё закончилось. И на этот раз окончательно. В детском саду было по новогоднему красиво и тихо, как всегда бывает в подобных местах перед большим праздником. К этому часу почти всех детей успели забрать родители, и в небольшом холле возле тонкой ёлочки, под присмотром дежурного воспитателя, сидело всего четверо малышей. И тут моя Сонечка, одетая в комбинезон и светлую шапку, с Катей в обнимку, стояла у окна и ждала. Я понадеялась, что меня. "Мама, а дядя Андрей сейчас где?" спросила дочка, когда мы с ней вышли на улицу и пошли за руку по дорожке к входной калитке. "Ну хоть не папа, ну и забыть ещё не готова. На работе, солнышко. Он очень занят. А у него будет на работе утренник, как завтра у нас в садике?" "Нет, не думаю. Жаль. Я хотела попросить Деда Мороза принести ему подарок. Я знаю, что он хочет, он мне говорил. Правда? Я удивилась. У обоих настроение было грустное, и мы шли не спеша. Да, только это секрет, мамочка. Если я тебе скажу, ты больше никому не расскажешь. Конечно, нет. Он хочет куклу, маленькую волшебницу Зои с розовыми волосами, совсем как я. Чтобы у Кати была подружка. И так скучно одной. Дочка вздохнула, опустила взгляд и отвернулась, подумав о чём-то своём, о детском. А я замолчала, поразившись смекалке Воронова. И хотя была расстроена, а всё равно вспомнила его с благодарностью. Вот и подумай, кто из них оказался хитрее? Соня, наверняка замучившая Андрея вопросом, или Воронов, сумевший выведать, о чём же малышка мечтает. Автобусная остановка в это вечернее время оказалась заполнена людьми. Сонечка заупрямилась, и мы пошли домой пешком. Я крепче обхватила детскую ладошку в вязаной перчатке и подумала о том, что надо будет обязательно купить дочке эту розовую куклу и сказать, что это подарок от дяди Андрея. Пусть она порадуется, если уж я не могу. Пока шли домой, сто мыслей пролетело в голове и сто воспоминаний. Всё, что случилось в моей жизни за эти две недели. Даже и не ожидала, что их окажется так много. И от сонма этих мыслей вся обида на шефа и стаяла, как рассветный туман, словно её и не было вовсе. Оставив меня один на один с голой правдой, и чего уж от себя таить с разбитым сердцем. Да, всё закончилось, только как жить дальше? Чем заглушить заполнявшую душу тоску, которая не пройдёт ни завтра, ни послезавтра? Я это чувствовала. Андрей сильный, он справится со всем обо всём и без своей заполошной секретарши. Вернётся к привычной жизни, вещам и окружению. А я? Сколько времени потребуется мне, чтобы забыть его? Забыть, что в моей жизни, пусть и короткое мгновение, но был рядом человек, о котором можно только мечтать. Я хотела позвонить детям, стёпке и риточке, которые ждали дома, но, открыв сумочку, поняла, что оставила телефон на работе. В ящике стала. Совсем забыла о нём, когда убегала. Что ж, прекрасно. А точнее, ужасно. Нет ничего хуже того, чтобы возвращаться туда, где тебя больше не ждут. Я увольняюсь. Отличное решение, петушок. Давно пора. В груди вновь повернулся колючий ком грусти, и на глаза навернулись слёзы. Что же я наделала со своей жизнью? Где теперь искать работу? С чего начинать? Как не думать о том, что у Андрея есть другая женщина, красивая и успешная незнакомка, с которой они так похожи. Себе-то я могла признаться, в том, что они были близки, больше не сомневалась. Успела увидеть достаточно, чтобы понять: были. И услышать, как он попросил оставить их одних. Соскочился, не мог меня больше видеть. Брюнетка точно по нему соскучилась. Её голос так и звенел радостью, когда она увидела Воронова. А вот он? Неужели заметил, что я чуть не умерла от ревности? Хотя как тут не заметить, когда меня буквально ошеломила их встреча. Какой же глупой я наверняка ему показалась, секретаршей, которую жизнь щёлкнула по носу, а потом справедливо отцыпала по заслугам. Я шла по зимнему тротуару, освещённому фонарями и новогодними гирляндами, и думала о том, что больше уже никогда не увижу Андрея. Поэтому очень удивилась, когда поравнявшись с нами, у дороги вдруг притормозил чёрный внедорожник. Передняя дверь распахнулась, и знакомый голос скомандовал: "Садитесь в машину обе, здесь нельзя стоять. Ну же!" И те оставалось всего ничего, где-то сквортал. Но Сонечка, увидев Воронова, тут же остановилась и повернулась к мужчине. А я по тону голоса шефа, теперь уже бывшего, поняла, что если не сяду в Toyota по доброй воле, меня туда запихнут силой. Ладно, не на урац же с ним спорить. Мы сели с Сонечкой на заднее сиденье и молча поехали к дому. Дочка у меня росла собразительной девочкой, поэтому, заметив, что у водителя нет настроения, затаилась мышью и притихла под боком. Только глазками любопытными сверкала из-под шапки, то на меня, то на Андрея, словно вот-вот должно было случиться что-то интересное. Я не спешила заговаривать. Воронов тоже объяснять, куда ехать, не было необходимости. Заехав во двор дома, он поставил автомобиль на стоянку и только тогда выпустил нас из дорогого внедорожника. Направился следом к подъезду, едва не наступая мне на пятки и сверляв взглядом затылок. А вот у ступени к ней высокого крыльца отодвинул в сторону и сам открыл дверь в подъезд. Пропустив нас с Сонечкой в лифт, на этот раз принялся сверлить взглядом моё лицо, не обращая внимания на то, что я не знаю, куда деть глаза. Я понимала, зачем он приехал, догадалась, поэтому не видела смысла выяснять причину по дороге. Я была настолько расстроена произошедшим, что оказавшись на лестничной площадке перед дверью своей квартиры, Никак не могла отыскать в сумочке ключи и ещё больше разволновалась. Выбегая из управления, я не надела перчатки, и теперь руки замёрзли и совершенно не слушались. И только сердце сильно билось из-за того, что Андрей стоял рядом. Кажется, гораздо ближе, чем должен был бы стоять. Воронов сам открыл дверь в квартиру и включил в прихожий свет. Скорее всего, по привычке снял с Сонечки сапожки, шапку и попросил дочку оставить нас одних. Отодвинув на себе полупальто, достала из кармана пиджака мы телефон и положил на полку. Вот, выдохнула с груди словно дракон облако пламени. Спасибо, я его забыла. Да уж, я понял это, когда тебе позвонил. Очень неразумно. Тем более, что ты одна с ребёнком на улице, а я просил подождать. Почему-то было страшно неловко, и необходимо хоть что-то сказать. Но мы ещё минуту простояли молча. Ты, наверное, приехала дать ключи и забрать свои вещи? А помнилось ей. «Сейчас. Я почти всё собрала. Дай только разденусь и принесу из спальни твою сумку». Я сняла пуховик, положила на полку сумочку, а вот сапоги снять не успела. Только отвернулась от Андрея к вешалке, снимая с шеи шарф, как вдруг услышала. «Что, надоел? Больше не подхожу? Другого мужика хочешь?» Пришлось повернуться и удивлённо поднять брови. «Какого ещё другого?» Голубые глаза продолжали сверкать льдом. «Это тебе лучше знать, какого». иначе не бежал бы, сломя голову, зная, что я не отпускал. Воронов достал из кармана пальто сложенный в четверть лист бумаги и положил его на полку к телефону. Вот твоё заявление об увольнении. Я его подписал. Больше ты все замен не работаешь. И чтобы не было лишних вопросов, Дед уже в курсе. Я его предупредил. Если у меня до этого душа надрывалась, то сейчас она оборвалась. Мне ещё только предстояло принять тот факт, что у меня больше нет должности, нет работы и нет денег. И всё же я смогла услышать в словах Андрея главное. «Неужели Матвей Иванович, он...» «Да, пришёл в себя и вполне сносно себя чувствует. Думаю, уже через месяц оклемается и сможет приехать в город». Андрей вдруг упрямо дёрнул желваками. «Старый дурень! Едва сдержал себя, чтобы не свернуть ему шею при встрече! Манипулятор, чёртов! Наследника он, видите ли, заполучить захотел! Проверить, по зубам ли мне компания! А я столько времени потерял, пока всё понял! Ещё и ты!» «А что я?» — подняла я, поникший было нос. Крутилась под ногами. Просил ведь по-хорошему, не лезь, петушок. Говорил, что сам во всём разберусь. Говорил? Я вздохнула. Спорить с Вороновым всегда было сложно. «Ну, говорил. Но ты ведь не знала о Куприянове? И с людоедочкой, то есть с Пригожевой чуть не переспал в кабинете. Я хотела предупредить, не могла молчать». «Не могла она. Если бы хотел, переспал, и точно не в твоём присутствии». Лучше бы ты об этом догадалась, вместо того, чтобы самолично изобличать преступников. Я тебе не безусый мальчишка. Тебя служебный регламент обязывал слушать шеф и выполнять его указания. Точка. Я Валерку 100 лет знаю. Неужели ты думаешь, что меня нужно на его счёт предупреждать? На это ответить было нечего. Всё, что могла, я Андрею уже объяснила. Он вдруг силы выдохнул и куснул сухие губы, повернув меня к себе за локоть, заставил посмотреть ему прямо в глаза. «Дашка, а если бы ты пострадала? Ты об этом подумала? О девчонках и Стёпке? Влезла в чёрт знает что». «Ещё о сержанте Лишенко никто не слышал. Только охранник говорит, что был такой, лохматый и с котом». «Но я не соврала». «Знаю. Вот что-что, а -что, врать начальству ты совершенно не умеешь». «Ну, я бы с этим поспорила, особенно в свете всего произошедшего. Но Андрей уже и сам прочёл мои мысли». Добавил так же твёрдо, но уже тише. «Только своему мужу. Вот в этом ты далеко пошла». Он продолжал цепко смотреть на меня, однако холод уже исчезал из его глаз, а из голоса гнев. Дети словно чувствовали, из комнаты нос не показывали. С первого дня меня раздражало его прямоством и рыжими волосами, неожиданно признался Андрей. Моя чела перед глазами, такая гордая и неприступная, никого не замечая. Я уже поняла, что назад в Сезам мне возвращения нет. Ни к чему возвращения нет, поэтому тоже ответила честно. Ну, знаешь ли, ты тоже не был паенькой. Вредный и задумчивый умня, так и хотелось тебя чем-нибудь стукнуть. Вдруг сообразив, что сказала, выдохнула тяжело. Вот и стукнула на свою голову. Какой есть? Не сахарный. Да ещё и многодетный изменчик, как оказалось, бросивший семью. Что не нравлюсь? Я промолчала и отвела глаза, чувствуя, как начинают дрожать губы и выступают слёзы. Это уже слишком честное слово. Даша вот прямо потребовал ответа Воронов. Зачем он ему? Нравишься? «Сам знаешь, что нравишься». Андрей провёл ладонью по лицу и расстегнул ворот рубашки у горла. Достав из кармана пальто свой телефон, положил его на полку рядом с моим. На этот раз сказал без упрёка. «По-домашнему, что ли?» Превращаясь из шефа в того Андрея, каким я его успела узнать. Устал, как собака. Перелёт, совещание, ещё и секретарь нервы мотает. «Ты меня кормить будешь? Мне кажется, я сейчас и коня съем». «Что?» Я подняла глаза, да так рот и открыла, неуверенная в том, что услышала. «К-кормить?» — уставилась я на Воронова. «А ты разве не уйдёшь?» — глухо выдохнула, не зная, что и думать. «Нет», — получила в ответ хмурый взгляд. «Зачем бы я тогда пришёл?» «Но как же, разве ты меня не ненавидишь после всего? Ты ведь сам сказал, что не хочешь меня видеть». Андрей удивился, искренне, ведь не могло же мне показаться. С чего ты взяла? Да, я зол на тебя и очень сильно, но это не одно и то же. Больше никогда за меня не решай, поняла? Ничего. Д да. Я в семье главный. Сойдёмся на том, что для меня это важно, настоял. Но я не понимаю, Андрей, почему? Почему я, взрослый мужик, у которого есть свой бизнес, дом и прошлое, даже если оно тебе не нравится, стою в твоей прихожей, понимая, что мне больше некуда идти? Тебе что, прямым текстом сказать? Я кивнула. На другое действие просто сил не хватило. И ведь даже не засмущалась ни разу. Я не могла поверить, что всё происходит на самом деле. "Не заслужила, Дашка", рыкнул Воронов, но как-то не очень сердито, произнёс с ворчливым достоинством. "После зумбы и твоих подруг я у тебя вообще ничего спрашивать не должен, а просто взять, окольцевать и поставить перед фактом. Нравится тебе это или нет?" Я продолжала молчать и смотреть на него. Он что, простил мне обман? Неужели и правда вернулся? или я сплю. Видимо, сомнения настолько явно отразились на моём лице, что Андрей выдохнул, опуская плечи и пряча руки в карманы пальто. Даш, ну что, мне самому кашу готовить, что ли? Снова? Знаешь ведь, что только испорчу. Нет, не надо кашу, кажется, яchnулась. Я приготовлю что-нибудь, я быстро. Ну уж постарайся, я намерен долго на тебя злиться. Долго? Очень долго. Но почему-то сойти с места оказалось трудно, и не только мне. так и стояли, глядя друг на друга по-новому, уже честными взглядами. «Степан!» — неожиданно позвал сын Андрей, наконец первым нарушив молчание. «Хватит подслушивать, иди сюда!» Дверь детская открылась, и Стёпка тут же высунул из комнаты в коридор рыжую голову. «Что, дядя Андрей?» — звонко спросил. При слове «дядя» Воронов поморщился, но я скорее ощутила это, чем увидела. Просто в какой-то миг дёрнулась жилка на смуглом виске и сжались губы. «Одевайся, только быстро!» Жду 3 минут или уезжаю сам. Ага, я сейчас. И ни одного лишнего вопроса о цены или возражения. Забегал по коридору, закрутился юлой в прихожей, натягивая куртку, шапку и сапоги. Мне осталось только удивляться. Стёпка в жизни так быстро не собирался. И наконец вытянулся стрункой возле Воронова, широко улыбаясь щербатым ртом. Всё, я уже. Пойдём. Дверь открылась, и мужчины шагнули к порогу. Я только рот открыла, чтобы спросить, куда? Андрей, а вы как Воронов сам обернулся и сделал ко мне шаг. Притянув к себе, сказал в ухо тихо, но очень серьёзно. «Вместо того, чтобы задавать вопросы, Дашка, лучше подумай о том, как будешь просить у меня прощения, когда вернусь. Продолго я не шутил». И ушёл. «Дядя Андрей!» — услышала я долетевший с лестницы радостный голос Стёпки. «А куда мы идём? А у вас что, есть машина?» И когда я уже думала, что Воронов ему не ответит, услышала мужское и очень твёрдое. Шахматы поедем покупать, новые. С тёпкой с Андреем ушли, а я осталась стоять в прихожей и смотреть им вслед. Даша из спальни вышла рыточка и остановилась рядом, обняв меня за талию, прильнула к боку. Я погладила племянницу по светлым волосам. Он ведь остался, да? Не знаю, честно ответила я. Ничего не знаю. Не плачь, ты ему нравишься. Риточка не была достаточно взрослой, но она была очень родной и понятливой. Сегодня я видела девушку из его прошлой жизни, призналась тихо. Красивая. Ну и что? Если ты для него лучше всех, и ты тоже красивая. Думаешь? Девочка вдруг прижала щёку к моему плечу и сильнее меня обняла. Я так хочу, чтобы ты стала счастливой. Я увидела падающую звезду и загадала желание. Конечно, лучше. Ты у нас самая-самая